Седой беспокоился, тыкал мордой хозяина, вставая, чего разлегся, храпел, подрывал под ним снег копытами. Кое-как, натянув на Эрина одежду, какой же он тяжелый, оказывается, не повернуть, не приподнять, Берта ухватила коня за узду, рывками, хлопками и уговорами заставила опуститься на снег. Поначалу думала усадить Эрина верхом, привязать, обхватив его руками лошадиную шею. Не вышло. Пришлось перевесить через седло, связав руки-ноги под брюхом седого, Постаралась вязать бережно, чтобы не потревожить сломанную ногу, хотя все его тело теперь — одна большая рана. Сама умостилась на круп, дернула уздечку. — Поднимайся. Понятливый конь встал, примериваясь к тяжести сразу двух человек. Изогнул шею, изучая странно висящего на нем хозяина и берту, да и свои окровавленные бока заодно. Девушка тронула его бока пятками. — Едем домой. Высокая. Замок. А понимают ли пограничные лошади команды, как понимают их собаки? Скорее едем, седой. Прошу тебя. Конь тяжело вздохнул из ноздрей и струйки пара и тронулся вперед, но вовсе не на санную дорогу. Эрин говорит, есть у пограничников свои тайные лесные тропы, которыми можно добраться куда быстрее, чем по всеобщей наеженной дороге. Эми видно, и двигался сейчас седой. Вокруг плотно стоящие деревья и сугробы, в которых без лыж она бы сразу с головой утопла. А конь ничего. Привычно представляет ноги по невидимой, под снегом тропе. Берти оставалось только держаться самой и придерживать сдвигать Эрина, чтобы не сползал. да еще успокаивать его шепотом. Потерпи немного, а? Скоро будем. Ты будешь дома, все будет хорошо. Что именно? Хорошо? Голова думать отказывалась. Ни к чему сейчас, и все чувства словно заморожены, отодвинуты, отложены на потом. Главное — довезти Эрина домой. Там решат, там помогут. Вспомнились те слова гадалки. Берегись охоты. Бойся тварей двуногих. Берегись. Тварей. Двуногих. К высокому добрались в сумерках. Берта очнулась, встрепенулась, ощутив, как напрягся и пошел широким свободным шагом седой, высоко задирая голову и нюхая воздух. Запахло жилыми дымами. По раступившемуся в стороны лесу разносились звуки топора вечернего колокола и перестук перезвон молотов в сельской кузнице. Девушка склонилась к Эрину, вновь подтянув с усилием на седло, бережно стряхнула с его головы нападавший в дороге снег. Надо было сразу капюшон натянуть. Но ну вот и добрались, видишь?» Коня направлять нужды не было, сразу пошел к замку. Покачиваясь от усталости, Берта смотрела на приближавшиеся черные стены. Наконец, хоть какой-то другой цвет, кроме белого, который она успела возненавидеть в дороге. Кто-то шел рядом, заглядывая в лицо Эрина, в ее. Тормошил, что-то требовал, спрашивал встревоженными резкими голосами. Берта пропускала все мимо ушей и глаз, раз за разом повторяя про себя. Вот и добрались. На внутреннем замковом дворе уже поджидала куча народу. Тут же освободили от пут руки и ноги Эрина. Берта сползла следом с лошадиного крупа, сделала пару неверных шагов и опустилась рядом на выметенные камни. Аккуратно умостила голову парня себе на колени. Эрина осматривали, распахивали одежду, трогали. Девушка с трудом удерживалась, чтобы не бить по слишком бесцеремонным рукам. Ему же больно. Когда начали тормошить уже ее, требуя рассказа, ответов, только отмахивалась и отмалчивалась, ждала прихода владетелей». — Берта. — вскинула голову. Вот они. Стоят в ногах Эрина. Женщина кусает губы. Руки стиснуты на ремне, словно только таким образом она останавливает себя от убийственного прыжка. Да и пусть бы. Мужчина неотрывно смотрит на бескровное лицо Эрина. Но именно он повторяет вопросительно. — Берта. — Девушка зашевелилась, заволновалась, поднялась на колени, протянула навстречу владетелям руки. «Лорд! Леди! Вы же могущественные колдуны, я знаю! Вы же можете! Вы же все можете! Оживите его!» Стоят, смотрят. «Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста! Мы так долго добирались в замок, к вам! Что же вы стоите?» Кто-то взял ее сзади за плечи. Девушка с трудом обернулась. «А, этот Нарон! Сумрачное лицо, бледное!» «Берта, не надо! Отпусти его!» «Что не надо? Мы же ехали сюда! Мы с ним надеялись!» «Нарон, уведи ее! Сейчас же! Немедленно!» нет Берта так бешено вырывалась и сопротивлялась, что еще двое пограничников пришли на Рону на помощь. Кричала на по-прежнему неподвижных лордов-волков. «Почему вы стоите и ничего не делаете? Почему не поможете ему? Оживите его!» Совсем недавно, пару месяцев назад, на площади у замкового холма веселилась и шумела зимняя ярмарка. Сейчас здесь не было ни единого человека, кроме Берты, и еще Нарона, поначалу отговаривавшего и не пускавшего ее, а потом решившего пойти вместе. Пограничники хоронили своих не с утра, как людям заповедано, а в ночь. Ярмарочная площадь была заполнена ими, все как один в сером. Может, этот цвет траура? Люди-волки стояли молча и неподвижно, обратившись лицом к обсидиану. Чего-то ждали. Почти на самом берегу был сооружен помост, на котором без гроба на волчьих шкурах лежал эрен Берта видела заострившееся бледное лицо, белую одежду, видимо, заменявшую саван. У правой руки были пристроены нож и самострел, не останется брат голодным и на той стороне. Нарон крепко держал ее под локоть, похоже, опасался, что она пойдет к помосту или рухнет без памяти. Зря. Не собиралась Берта делать ни того, ни другого. Прощаться плечом к плечу с его сородичами недостойно, ведь он погиб из-за нее. Не только потому, что связался с человеческой девушкой, но и из-за вынужденной клятвы никогда не нападать на людей а помереть тут же с горя слишком уж она крепко телом вот семью пристроит в заботливые и надежные руки а там уж зачем мне жить без тебя когда с того берега наползли синие сумерки стало ясно чего дожидалась толпа на площади восходу луны та сегодня была на дива огромная яркая ослепительно белая с заметным красным ободком вокруг тоже обредилась в траур для прощения со своим сыном. Толпа пограничников зашевелилась, они оглядывались и расступались, давая дорогу идущим. Тоже в простой серой одежде с непокрытыми головами леди и лорд прошли к погребальному помосту. Ледяной ветер с реки разметал белые волосы Марны, когда она простёрла руки к луне и запела. Вскоре пела вся площадь. Ни единого знакомого слова, видимо, это был тот древний язык, с которым племя волков пришло когда-то к обсидиану. Песни, какой издавна прощались с сородичами, скорее погибшими в боях, чем умершими от старости, начавшись тихим плачем и рвущей сердце печалью, она становилась все громче и ритмичней, превращалась уже в клич, вызов на бой врага и судьбы, долетавшим до самого неба, луны и звезд. Ей вторили воем огромные звери, стоявшие по периметру площади. Почувствовав, как сильно сдавил ее руку на Рон, Берта мельком глянула на него. По лицу парня текли слезы, которых тот сам, похоже, не замечал. Их быстро вымораживал стылый ветер. Песня становилась все громче и громче, и оборвалась внезапно, разом. Также внезапно вспыхнул огонь, взвился вверх, охватывая весь помост и лежавшее на нем тело. Казалось, она даже шевельнулась как бы пытаясь отстраниться от погребального пламени. Берта безотчетно рванулась вперед, вытащить, помочь. Удержал ее вовсе не Нарон, а собственные, подведшие от долгого стояния ноги. Девушка сделала лишь пару шагов и опустилась на снег, уже не сумев подняться. — Не смотри, — сказал Нарон. Берта отстранила его, продолжая глядеть, как в высоком. жарком, слепящем огне, исчезает тело любимого. Что будет дальше? Спросила Берта, глядя на снег у своих коленей. Она так и не поднялась, как не понукала, не уговаривала ее конюх. поэтому Нарон тоже присел рядом на корточке, провожая глазами расходившихся с площади. — Прах развеют над обсидианом. Это наша граница. Пойдем, а застынешь. Берта мотнула головой. — Нет, она вовсе не собиралась здесь и замерзнуть. Просто посидит немножко. Еще чуть-чуть. Кто-то положил перед ней широкий ремень с подвешенными костяными фигурками зверей и птиц. Тупо поразглядывав его, красивый незнакомый узор, Берта вскинула глаза. Рейна молча кивнула ей, выпрямилась и так же молча ушла. Следующий, молодой, светловолосый незнакомец, выложил нож в потертых ножнах. Третий, расшитый бисером кошелек. Берта непонимающе огляделась. Люди-волки стояли поодаль в одиночку и группами, смотрели на нее безо всякой приязни, кто сумрачно кто с презрением, Кто и вовсе скалил зубы в еле сдерживаемой ярости. Но раз за разом к ней подходил то один, то другой. Молча выкладывал свое подношение на снег и также безмолвно уходил. Берт разомкнул спекшиеся казалось, навсегда губы. — Что это? Нарон шмыгнул носом, зачерпнув пригоршний снег, протёр лицо и поднялся. — Сказал сверху. — Волчий обычай. «Дары семье умершего». Краинка заперлась наглухо. Въездные и дворовые ворота, калитки и дома. Вплоть до оконных ставень, чтобы ни солнечный луч, ни лунный свет не выдали, что внутри хоронятся живые. ходят на цыпочках, шепчутся, на разыгравшихся детей цыкают. Даже дымы из труб сочились жидкие, как бы стремясь слиться с серым небом. Топили лишь, чтобы дома не промерзли. Не до тепла и даже не до еды сейчас. Несколько дней ничего не происходило, и народ понемногу осмелел. Хоть и торопливо, но шмыгал по соседям, наскоро толковал на площади». На наглухо запертый двор старосты посматривали с опасливым сочувствием. Вот горюшко-то, могли бы и помягче хозяева-то, ведь как родители в ногах у них валялись, голосили, ну, выпороли бы, наказание назначили виру. Каялся же, бедный паренек, что ошибся, принял обратившегося пограничника за обычного волка. Пойди разбери их в обличии зверинам, а у страха, как известно, глаза велики. По-людски бы все порешали». да, видать, никак этим по-людски. И второго Рауда с собой утащили. Но вообще, пусть это дело со старостой решают, вся деревня ни при чем, ни в чем не замешана, ведь правда же сосед? И совсем уже в этом друг друга уверили, почти до конца успокоились. Да только проснулись в ночь от жуткого и до жути же знакомого звука. взвыли одновременно и отчаянно все цепные охотничьи собаки-краинки. Наутро боязливо высунувшаяся деревня обнаружила, что мертвы все до единой самой мелкой собачонки. Не съедены, а загрызены, разорваны, да так на цепи оставлены. Хозяева затолки почесали, попечалились, с соседями односложными горестными словами обменялись, Трупы собак в сугробы с глаз долой до весны и вновь по домам под засовы. В следующую ночь следующий переполох. Теперь уже в зимних стайках и курятниках. Кто посмелее к дверям окнам приникал ухом и глазом, а большинство хоронилось по печам и по грибам, причитая и молясь. Пастух, живший у самых деревенских ворот, рассказывал потом, как легко перемахивали высоченный забор Огромные серые белые звери, беззвучно рассыпаясь по узким деревенским улицам. Сам, еще молодой мужик, в ту ночь он посидел напрочь. Серый долгий рассвет открыл деревне то, чего она боялась, что и так знала. Вырезали всю птицу и всю скотину, за исключением лошадей. Туши так и лежали нетронутыми в стайках, будто ночные охотники крайнским мясом брезговали». Тут уж и в затолке чесать не надо было, чтобы предупреждение понять. Следующая очередь ваша. Самым ранним утром, еще не рассвело, выехала семья Акки. Провожаемая неспящими взглядами из окон старости на семейство, разместившаяся на трех загруженных санях, покинула деревню молча и быстро, безо всяких оглядок по сторонам напоследок. К полудню из краенки под плачь и потянулись остальные обозы. Кто-то пытался набить сани добром горой, так что лошадь еле трогала с места. Кто, решив не до жиру, быть бы живу, поспешно похватав стариков дребетишек наоборот, тронулся налегке, стремясь убраться за короткий зимний день как можно дальше. Когда на опустевшую краинку опустилась темная ночь, в распахнутые ворота вступили пограничники. Молча и быстро обыскали дома, не остался ли какой упрямец, не забыли невзначе кого живого, и также деловито, рассыпавшись по улицам с факелами и маслом, начали поджигать дома, постройки заборы. Перед ними, уходящими в лес, метались длинные тени, за спинами полыхал костер. Настолько огромный, что, казалось, мог приблизить саму весну. Пограничники покидали Краинку, не оглядываясь. Неважно, сгорит ли деревня дотла. Никто и никогда здесь селиться больше не будет. Ни люди, ни волки. Когда обозы выехали на тракт, краинцы услышали многоголосый волчий вой. Сначала издалека, потом все ближе и ближе. тут не только лошадь приналяжет вытаращив глаза и роняя хлопья пены а сам побежишь с санями наперегонки волки провожали их все дни вплоть до самой границы испуганные и измученные переселенцы оглядываясь видели стаю огромных зверей остановившихся на дороге спускавшийся уже в соседнее владение потом словно по чьей-то неслышной команде волки разом повернулись и растворились в лесу а люди побрели прочь унося с собой свои застарелые страхи и зло. «Едешь с нами!» Берта в который раз молча мотнула головой, помогая укладывать невеликие мешки и сумки. Ничего не успели нажить. Считая, с чем приехали, с тем и уедут. Хотя не было никакой нужды торопиться, да и вообще уезжать. Вернувшие ее домой пограничники обходили хутор далеко стороной. Мать сказала, что больше не в силах терпеть такой страх. Надо скорее убраться отсюда, пока еще чего не случилось. Ох, и какой только не долей их сюда занесло. Рерик поглядывал то на суетившуюся родительницу, то на ее неразговорчивую дочь. Помалкивал. Сестренки носились по дому, взбудораженные и крикливые, прятались в мешках, приставали с вопросами. «А куда поедем? А когда поедем? Ну, долго еще?» Мать то бронилась на них, то всхлипывала, оплакивая налаженную было жизнь. Берта всего раз сказала, что нет никакой нужды съезжать. Выслушала в ответ ругань, упреки причитания, и причитания, прочно умолкла. Родительница так до конца и не верила, что старшая дочь остается. Уже и корову с нетелью привязали к саням, и овечек в гурт согнали, и уселись, укутавшись со всех сторон. Уже Берта всех крепко обняла и отступила, алин Алина все нетерпеливо махала ей рукавицей. «Ну, чего ты встала столбом? Поехали! Надо засветло до постоялого двора добраться!» Берта вцепилась голыми пальцами в обледеневший косяк двери за спиной, словно кто ее силой от дома отрывал. «Сказала же, не поеду». Родительница охнула, углядев, наконец, на лице дочери бесповоротное решение. У свёкра и мужа-покойничка так знакомы сжимались губы и леденили глаза. «Не свернёшь, не уговоришь, не вымылишь». Растерянно пролепетала. «Да как же, ты же совсем одна будешь, нигде никому не нужная. Что же это, Рерик? скажи ей?» Кузнец шагнул от сани и снял перед Бертой шапку, как перед госпожой какой. Вымолвил неловко. — Так это, мы ведь не с Краинскими поселимся. Не бойся. Уедем куда подальше, где про тебя никто не знает. Обживемся спокойно. Искренне благодарная кузнецу за заботу о семье, Берта сейчас едва смогла вымолвить. — Мне нечего стыдиться и нечего бояться. Езжайте. позаботься о них, дядя Рерик, и прощай. Тут же ушла, вернее, ввалилась в дом, наглухо затворив за собой дверь. Но все равно слышала причитание родительницы, кажется, та прорывалась кинуться за старшенькой, кузнец глухо ее отговаривал, и дружный рев девчонок, только бы не передумать, не броситься следом. Уехали, наконец. Берта прошлась по опустившему дому, Машинально заглянула в дверцу печи. Понятно, почему уже выстывает, одни угли остались. Подбрасывать дрова не стала. Опустилась на лавку у стола, уставившись на двор в окошке. Следы припорашивала. Скоро и воспоминания об уехавших не останется. Воспоминания. Как они радовались, когда Краинский староста согласился принять приезжих, выделил этот хутор... Ещё работников прислал сруб подправить, крышу подлатать, починить забор. Вот и жильё есть, соседи добрые, и, по слухам, хозяева людям под своей рукой голодать не дают. Да нитки, подобно другим владетелям, не обирают. А что они полуволки, так мы, может, и не увидим их никогда. Пусть с ними старосты разговаривают и дань передают. И как всё обернулось. И соседи недобры, и хозяева слишком близко. особенно один — зеленоглазый. Как всегда при мысли об Эрине все внутри узлом стянуло. Чтобы вздохнуть, пришлось долго стучать кулаком по груди. Выдох был длинным. Не выдох, а безмолвный стон вой. И ведь слушать ее некому. Вокруг на многие ли — никого. А все равно не кричится в голос, не рыдается. Берта лежала без сна — Все в темневшее окошко глядело. Тускло думала. «Можно печи не растапливать вовсе, просто уснуть и через день-другой не проснуться. Или, чтобы скорее, просто выйти в лес, где сугробы глубже, лечь и смотреть, как на лицо опускаются снег и звезды. Жаль, границы далеко пешком не дойти, заречные звери быстро бы с ней разобрались. Боль смерти короткая. Не то, что боль от жизни». Девушка сморгнула, пристальне вгляделась в окошко. Ночная метель с лунным светом играются с ней, что ли? Или она уже замерзает и потому мерещится? Резко села на кровати, прижимая руку к больно заколотившемуся сердцу. Нет, она все еще жива. И что во двор явился всадник на снежной лошади, ей вовсе не чудится. Берта полускатилась с кровати, на подкашивающихся ногах добрела до двери, открыла — Дернула на себя вторую, нараспашку, так что та о стену ударилась. Шагнула на крыльцо, щурясь от прилетевшей снежной жгучей пощечины. «Очнись!» — велела ей зима. Не почудилось всадник и впрямь был, но не тот, совершенно не тот, кто помстился в миг совершенно безумной надежды. «Так и знали», — сказал Нарон, — «не уехала». Берта шла вслед за Нароном по коридорам замка. Точнее, Нарон и Рейна привели для нее седого. Конь узнал девушку, целовал, тыкался мордой в карманы и в ладони, ища то ли угощения, то ли ласки, то ли вовсе своего хозяина. «Ты-то здесь, наконец? А где же он?» «Садись в седло», — велела Рейна. И больше за всю дорогу слова не сранила. Да и Берта не спрашивала, куда, зачем. После мига сумасшествия, когда почудилось, что Эрин все-таки жив, вернулся к ней, вновь стало бесконечно все равно, дремотно равнодушно. Пограничные кони месили снег, пробираясь под только им известным тропам, Зачем-то продержалась в седле до самого конца, не свалилась, не утопла в глубоком снегу. Но едва ступив во двор волчьего замка, Берта как будто проснулась, начала замечать, что вокруг происходит, и озадачилась происходящим. Замок гудел. Пограничники сновали туда-сюда, переговариваясь, одеты и не очень, но все как один с оружием. Приходилось передвигаться по стеночке за спиной Нарона, чтобы невзначея с ног не сбили. Опытный парень пояснил через плечо сжавшейся к нему Берти. «Большой прорыв неподалеку, все туда собираются. Мне тоже сейчас на конюшню надо, а леди велела непременно тебя доставить. Но сейчас ей точно не до тебя. Что ж с тобой-то делать, а?» «Ну так ступай, я где-нибудь здесь подожду». «Ну да, подождёшь!» — неожиданно прикрикнул на неё парень. «Снова чего дурного удумаешь? За мной иди!» Ещё и за руку для верности схватил, словно боясь, что Берта тут же удерёт. «Куда? Зачем?» Леди Марна тоже собиралась, в своих покоях. кинув взгляд на вошедших тут же скомандовала. «Нарон, ты почему до сих пор здесь? Живы к лошадям!» Парень надево послушал владетельницу не сразу, затоптался на пороге. «А с ней чего?» «Чего-чего? Как всех проводишь? Сюда вернешься!» Нарон быстро поклонился леди, бросил хмурый взгляд, «Смотри у меня на Берту!» и убежал. «Помоги! Живо!» Раздраженно приказала Марна, пытаясь одновременно застегнуть ремень и натянуть теплую рубаху. «Тут не хватает дырки!» «Как? Уже?» «Напроколи следующую!» Марна подала кинжал, склонившийся к пряжке девушки. Берта справилась с поясом и отшагнула назад, растерянно глядя на располнившую талию хозяйки. «Леди, неужто вы пойдете воевать в тягости?» Марна фыркнула. «А что делать, если мне никак не дают выносить спокойно? Наш Ферлин тоже появился в рейде. И ничего, здоровенький!» Продолжая собираться, она кивнула себе за спину, и Берта впервые заметила сидевшего на разобранной кровати ребенка. Словно по команде, мальчик застучал ногами по деревянному основанию. «Мам, возьми меня с собой!» «В следующий раз!» «Ты всегда так говоришь!» Расслышав знакомые интонации, Берта едва не улыбнулась. Сестренки так же ноют, когда им не дают делать, что хочется». Одевшаяся леди Марна наблюдала за ней из-под лобья. Неожиданно заявила резко. «Какой же все-таки паршивец этот мальчишка эрен Берта даже глазами захлопала. «Что... что вы такое говорите?» «Мало того, что дал себя убить людям, так даже ребенка тебе не оставил. Будешь теперь заботиться о чужих. Что ты таращишься? Это мой сын. Пока единственный. Будешь его сегодня охранять». «В замке оставляем только небольшой отряд. И если звери нас обдурят, могут и сюда заявиться. Ты же охотница? Можешь пользоваться самострелом. Стрелы и болты здесь, видишь? На живот». «Мам!» «Все, я ушла». А от изумления девушка побрела за волчьей леди к двери. Та неожиданно резко повернулась на пороге. Распущенные легкие белые волосы аж взлетели. блеснуло голубизной ярких глаз леди выдавила поклонившись берта я защищу вашего сына жизнь положу а и еще чего раздраженно перебила ее марна теперь тебе придется жить в два раза дольше за себя и за эрина нечего доставлять тем трусливым собакам такой радости безлонной вам ночи В теплее тишине очень хотелось спать. Чтобы не уснуть, Берта принялась собирать и складывать разбросанные по комнате вещи. Комната была самой обычной и простой. Широкая деревянная кровать с пологом, сундуки вдоль стен, тяжелый стол и кресло, на полу медвежьей шкуры, гобелены на стенах. Не догадаешься, что здесь живут именно волчьи лорды, разве что шерстью попахивает». Первое время Берта то и дело выглядывала за дверь, пока в конце коридора не появилась пара крепких пограничников. Охраняют, значит. Девушка немного успокоилась обратила внимание на Ферлина. Тот вел себя как настоящий волчонок. Молчал, от еды отказывался, настороженно следил за ее перемещениями по комнате, но отводил глаза всякий раз, когда она на него смотрела. Ну что ж, придется приручать. Берта поставила на стол притащенную на подстывшую уже похлебку. «Голод не тетка. Проголодается мальчонка. Видит, где взять». Чтобы занять руки и голову, начала чинить попавшуюся под руку одежду. Где подлатать, где костяные пуговицы подшить. А чтобы успокоить лордового наследника, принялась рассказывать о своих сестренках. Те как раз его возраста. Об их проделках, смешных словечках. Какие они синеглазые да светловолосые. Глаза защипала. Шмыгнув носом, Берта локтем вытерла внезапные слезы и почувствовала, как ее похлопали по плечу. «С ними все будет хорошо. Мы позаботимся», — уверенно пообещал неслышно подошедший маленький лорд. Глаза у него были зелеными, не материны и не отцовские. глянь на него, сам не знает, вернутся ли родители живыми, а туда же ее успокаивать. Ноздри тонкого носа шевельнулись». «Ты странно пахнешь», — сообщил мальчик озадаченно. «А, да, ты же человек». Ферлин выловил пальцами кусок мяса из тарелки и вернулся на кровать. В этот раз сел свободнее, привалившись к подушкам и натянув до груди одеяло. Берта вновь проверила, на месте ли охранники. Прошлась по комнате, поворошила дрова в камине. пристав на цыпочки, выглянула в узкое, утонувшее в глубокой стене окошко. Ничего, конечно, не видать, только лунный свет по ромбам толстого стекла разливается. «Нельзя в метель выглядывать!» — донеслось с кровати. «Почему? Боишься заречных тварей приманить?» «Звери?» — Ферлин пренебрежительно махнул рукой. «Чего их бояться? Моим родителям они на один укус!» «Тогда что же?» — Берта раздумывала, запереть ли на ночь дверь». Тогда не будет слышно, что творится в коридоре. Но, с другой стороны, никто их не застанет врасплох. Такую толщину, да еще и мощные засовы с нахрапа не взять. Все-таки, закрыв, присела в ногах у мальчика. Почему нельзя глядеть в окно? — Можешь встретиться взглядом со снежной старухой, — серьезно ответил тот. Слушая его, Берта потихоньку подтянула на кровать ноги. А потом еще и под одеяло полезла поближе к Ферлину. Рассказ о тощей белой старухе, которая приходит с метелью и забирает маленьких непослушных волчат, была жутковатой. Девушка отомстила ему, поведав о Маре, что душит спящих своими длинными чёрными волосами. Лордов сынок презрительно посмеялся над глупыми и нестрашными людскими сказочками, но отчего-то прижался к своей охраннице потеснее. Вскоре он уже мирно посапывал. Опершись спиной об острое ребро спинки кровати, чтобы не уснуть ненароком, Берта положила руку на заряженный арбалет, второй легонько похлопывая ребенка по спине. напевала машинально. — Засыпай скорее, сынок. Спи, мой маленький сынок. А не то придет волчок и укусит за зубочок. Ферлин зашевелился, выдохнул сонно. — Мы... «Просто так не кусаемся!» «Я знаю, малыш!» — шепнула Берта. «Я знаю!» Конец. Читала Людмила Шапочкина.